совершил весной, ограбив большое судно с казенным хлебом. Груз охранял отряд стрельцов под руководством симбирского боярина-сына Степана Федорова, которого разбойники разрубили. Целовальников и приказчика они долго пытали, стараясь узнать, где находятся деньги, Для устрашения стрельцов Разин сам лично перебил руку монаху-надзорщику на судне и приказал повесить на мачте трех человек. Последующие подвиги Атамана описывать не стоит, но следует отметить, что разбойничал он не один год. Численность его разбойничьей в Атаге доходила до шести тысяч человек, которые грабила и убивала сотни людей, русских, персов и других. Разин был силой, с которой вынуждены были считаться воеводы. Они вели с ним переговоры. В 1669 году к стенке примкнула разбойничья дружина с Украины под предводительством Васьки Уса, которого тут назначил своим есаулом. Вместе они захватили Царицын, Камышин, потом Астрахань. 13 июля разбойничий атаман приказал привести к нему старшего сына боярина Прозоровского, 16-летнего Бориса. Разин добивался от него информации о спрятанных пошлинных деньгах Борис объяснил, что ничего не знает об этом. Тогда атаман распорядился привести к нему подъячьего денежного стола Алексея Алексеевича, от которого тоже ничего не добился. Тогда Стенька приказал его повесить за ребро на крюк. Но это показалось ему недостаточным, и он распорядился повесить восьмилетнего сына Прозоровского. Вскоре Разин взял Самару, дошел до Симбирска, Сопротивление атаману оказал князь Юрий Долгоруков с войском, тот самый, который казнил его старшего брата. Стенька потерпел поражение, бежал в царицы, а затем в Качалинский городок восстанавливать силы. Атаман казаков Корнила Яковлев имел постоянное сношение с Москвой И ему было поручено с разбойного приказа поддерживать с Разиным видимые дружеские отношения, но не оказывать помощи, а также проводить работу по развалу разбойничьего формирования, ухода из него честных казаков. Яковлеву удалось осуществить этот план. Постепенно весь Дон стал настраиваться против Разина. В бешенстве мятежный атаман сжег в печке нескольких своих противников. Царь через патриарха Московского и всея Руси Иосифа поручил Корнирия Яковлеву чинить сыск над Разиным и доставить его в Москву. В помощь белгородскому воеводе князю Рамадановскому было велено направить на дон стольника Косогорова с тысячей рейтеров и драгунов. В один из весенних дней Яковлев встретился с Разиным и сообщил ему, что тот находится в большой опасности, и дело его пришел конец». Он убедил Стеньку, что тот уже не в силах противостоять могуществу царя. Яковлев рекомендовал ему принести повинную и просить милости у государя. Сказал, что получил грамоту от царя, который желает видеть его в Москве, вести переговоры. Разин привык, что с ним вели переговоры воеводы, и не усмотрел в этом предложении какого-либо подвоха, но все же ответа не дал, решил еще подумать. Однако Яковлев оказался решительным и, выбрав удобный момент, задержал Стеньку и его брата Фрола.